Глава 19. Контролер-координатор номер 0041 пограничного участка 611 не мог быть спокоен, пока это задание не закончится. Во-первых, он хоть и по приказу, но покинул уверенный ему участок границы, который должен был охранять, оставив там мало компетентного заместителя. Во-вторых, его настораживало то, что это новая модель Чересчур беспечно отнеслась к его словам о высокой опасности, которую представляли аборигены. Она не понимала, что здесь, в болотах, оппоненты могут быть весьма эффективны. Он с восхищением наблюдал в своем офицерском планшете за тем, как модель легко перемещается по болоту, как запросто преодолевает широкие протоки между кочками. Но тревога не покидала его. Вскоре до него стали доноситься знакомые звуки. Поисковая модель Нюхач, что сидела у его ног на корточках, заволновалась. Нюхач стал перебирать своими сильными передними лапами, приподнимать свой куцый зад и опускать его на место. — Что там происходит? — спросил КК-0041-ПУ-611. — О, ах, о, ах! — затявкал Нюхач. — Порох! Догадался КК 0041 ПУ 611. «О, ах, о, ах!» Радостно кивает Нюхач. Он любил, когда хозяин сразу угадывал, что он пытается произнести. Его участки мозга, отвечавшие за обоняние, зрение и слух, были гипертрофированно велики в ущерб другим участкам мозга. Говорил он плохо, двигался так себе. А думать так ему и вовсе не было нужды. Для этого у него был хозяин, офицер. Может, когда-то, до биотрансформации, он мог быть оратором или танцором, но теперь все его функции укладывались в одно слово — нюхач. — Солдаты? — спросил его хозяин. — Казаки? Аки. ки а-ки. КК-0041-ПУ-611 и сам это знал. «Армейцам тут в болотах нечего было делать. Он ведь сделал все, чтобы сюда пришли казаки, как просила его эта новая модель. Вот они и пришли». Он прислушался. «Да, там шел бой, но КК-0041ПУ-611 никак не мог понять, кто и с кем воюет, ведь эта Ольга не взяла с собой никакого оружия». «Казаков много?» — спросил он у нихача. «Ога», — сообщил тот. «Это тупое существо не знало числительных. Это было его большим недостатком. Его «ога» обозначало больше двух, а ого ого больше десяти». КК-0041ПУ-611 пожалел, что не взял с собой больше модулей. Глядя на глупую заносчивость этой новой модели и поддавшись ее пренебрежению к оппонентам, он взял с собой только двух солдат. Одного разведчика-бегуна и вот это удивительно тупое существо, что сидело возле его ног. А бой тем временем затих. Он не мог узнать месторасположение казаков и их количество. Все, что он мог наблюдать на своем планшете, так это только эту самую новую модель. Она замирала на месте, а потом снова быстро двигалась. И снова замирала. Да, двигалась она очень быстро. Как а 0041 пу 611 наблюдал за ее передвижением на планшете, а модули терпеливо ждали. Снова стали доноситься выстрелы. Здесь, в болотах, звуки разносились очень плохо. Рогоз и кустарники мешали. Совсем еле слышимые, частые. Это стандартная винтовка противника. Тут же тяжко одиночными било что-то незнакомое, мощное. И снова тишина. И снова Ольга меняет положение. Скочки на кочку скачет. Он стоял в напряжении. Внимательно отслеживая ее продвижение, словно речь шла о нем самом, а не о какой-то заносчивой и самоуверенной модели. полудню она ушла так далеко, что он перестал слышать звуки выстрелов. Нюхач, конечно, все слышал. Продолжал волноваться. «Ой, ой!» – поскуливая, то и дело тявкал он. «Бой!» – догадывался КК-0041ПУ-611, не отрывая глаз от планшета. Он видел, как модель быстро пересекла широкую протоку и вылезла на большой по сравнению с другими остров. Там были крупные камни и густые заросли. Дальше с этого острова она не уходила, только перемещалась по нему. Какое-то время он продолжал за ней наблюдать, и вскоре ему показалось, что там у нее все в порядке. Она перестала метаться, замерла на месте, и когда КК-0041ПУ-611 подумал, что, наверное, все закончилось, и закончилось благополучно, Серая точка на его планшете замигала. Она мигала несколько секунд, не давая ему понять, что это — сбой связи или что-то ужасное. И когда у него стала появляться надежда на сбой, в углу планшета всплыла фраза красным. «Объект неактивен». «Объект неактивен». «Неактивен». Он замер. Его раздражению не было границ. Надпись горела и горела. Ему так и хотелось сказать «Я же предупреждал!» Да вот только сказать было больше некому. Его психический контур посетило незнакомое и неведомое чувство. Он его не знал. Вернее, давно забыл. Раньше это чувство называлось злорадством. Что получило безмозглое заносчивое существо? А ведь тебя предупреждали. Тебе предлагали поддержку. Как хорошо, что он зафиксировал все их разговоры. Теперь в отчете он все это непременно упомянет. Он бы еще о чем-то думал, от чего то раздражался и с радостью бы злорадствовал. Но новая надпись в углу планшета заставила его действовать. Надпись была крайне неприятной. Объект деструктурирован. КК-0041ПУ-611 на несколько секунд растерялся от такой новости. Деструктурирован? Деструктурирован? Как? Эти дикие твари! Это казачье разрывают объект на части? И это при том, что у него есть директива вернуть останки объекта в биоцентр? Сейчас КК-0041ПУ-611 был откровенно раздражен. И злился он на себя. Как он с его огромным опытом мог поддаться глупой спеси этого теперь уже дохлого объекта и пойти в болото с такой маленькой группой? Почему он не взял больше модулей? Теперь, когда ему придется контактировать с аборигенами, у него всего два солдата, один разведчик и малоценный при непосредственном контакте Нюхач. Он даже не вел наблюдения за противником, опять же, По приказу этого экспериментального объекта, этой Ольги, которая волновалась, что подчиненные КК-0041ПУ-611 демаскирует ее, И теперь он даже не знает, сколько у него оппонентов. Всем на борт, коротко скомандовал КК-0041ПУ-611 и первым взошел на лодку. Он открыл ящик на носу глиссера и достал оттуда дрон. Пока его подчиненные грузились на лодку, настроил его. Настроил и с силой кинул вдоль протоки. Дрон зажужжал и стал быстро набирать высоту. Он летел на север, туда, где от уверенного ему объекта дикие казаки для чего-то отрывали куски. Впрочем, он знал для чего. Уж точно не есть они ее собирались. Они собирались ее передать на изучение в своей лаборатории, в города, что стоят на севере, у моря. Ее. Секретный объект. Этого допустить он не мог. За потерю этого объекта его точно ждала реконструкция с понижением. Как жаль, что он послушал эту глупую модель и взял с собой так мало модулей. Но теперь делать было нечего. Он сел в офицерское кресло и скомандовал разведчику-бегуну, что стал на руль. На север. Малый ход. а сам уткнулся в свой планшет, изучая местность, в которой ему придется, возможно, вести бой.